Второе. Он не преследовал, конечно, потому что под рукой не случилось другого извозчика, и я успел скрыться из глаз его. Я же доехал лишь до Синой, и там встал и отпустил Сани. Мне ужасно захотелось пройтись пешком. Ни усталости, ни большой опьянелости я не чувствовал, а была лишь одна только бодрость. Был прилив сил, была необыкновенная способность на всякое предприятие и бесчисленные приятные мысли в голове. Сердце усиленно и веско билось. Я слышал каждый удар. И все так мне было мило, все так легко. Проходя мимо гоп-вахты на сеной, мне ужасно захотелось подойти к часовому и поцеловаться с ним. Было вот теперь. Площадь почернела и запахла, но мне очень нравилась и площадь. «Я теперь на Обуховской проспект», — думал я, «а потом поверну налево и выйду в Семеновский полк, сделаю крюку. Это прекрасно, все прекрасно. Шуба у меня распашку, а что ж ее никто не снимает? Где ж воры?» «На Сенной, говорят, воры». Пусть подойдут, я, может, и отдам им шубу. На что мне шуба? Шуба — собственность. Собственность есть кража. А, впрочем, какой вздор, и как все хорошо. Это хорошо, что вот теперь, зачем мороз? Совсем не надо морозу. Хорошо и вздор нести. Что бишь я сказал Ламберту про принципы? Я сказал что нет общих принципов, а есть только частные случаи. Это я соврал, архи соврал, и нарочно, чтоб пофорсить. Стыдно немножко, а впрочем, ничего, заглажу. Не стыдитесь, не терзайте себя, Аркадий Макарч. Аркадий Макарч, вы мне нравитесь, вы мне очень даже нравитесь, молодой мой друг. Жаль, что вы маленький плутишка и... и... «Ах, да, ах!» Я вдруг остановился, и все сердце мое опять заныло в упоении. «Господи! Что это он сказал? Он сказал, что она меня любит! О, он мошенник! Он много тут налгал! Это для того, чтобы я к нему поехал ночевать!» А может, и нет. Он сказал, что Иоанна Андреевна так думает. Ба! Да ему могла и Настасия Егорна тут что-нибудь разузнать. Да везде шныряет. И зачем я не поехал к нему? Я бы все узнал. Хм, у него план. И я все это до последней черты предчувствовал. Сон. Широко задумано, господин Ламберт, только врете вы. Не так это будет. А может и так? А может и так? И разве он может женить меня? А может? И может? Он наивно верит. Он глупый дерзок, как все деловые люди. Глупость и дерзость. Соединяясь вместе, великая сила. А признайтесь, что вы таки боялись Ламберта, Аркадий Макарч, и на что ему честные люди? Так серьезно и говорит, ни одного здесь честного человека. Да ты-то сам кто? Э что ж я? Разве честные люди под лицам не нужны? В плутовстве честные люди еще пуще, чем везде нужны. Ха-ха! Этого только вы не знали до сих пор, Аркадий Макарович, с вашей полной невинностью! Господи, что если он вправду женит меня? Я опять приостановился. Я должен здесь признаться в одной глупости, так как это уже давно прошло. Я должен признаться, что я уже давно пред тем хотел жениться, то есть не хотел, и этого бы никогда не случилось, да и не случится впредь, даю слово, но я уже не раз и давно уже перед тем мечтал о том, как хорошо бы жениться, то есть ужасно много раз, особенно засыпая, каждый раз на ночь. Это началось у меня еще по шестнадцатому году. У меня был в гимназии товарищ, ровесник мне, Лавровский. И такой милый, тихий, хорошенький мальчик, впрочем, ничем другим не отличавшийся. Я с ним никогда почти не разговаривал. Вдруг мы как-то сидели рядом одни, и он был очень задумчив, и вдруг он мне. Ах, долгорукий, как вы думаете, вот бы теперь жениться, право, когда же жениться, как не теперь. Теперь бы самое лучшее время, и, однако, никак нельзя. И так он откровенно это сказал. И я вдруг всем сердцем с этим согласился, потому что сам уж грезил о чем-то. Потом мы несколько дней сряду сходились и все об этом говорили, как бы в секрете. Впрочем, только об этом. А потом, не знаю, как это произошло, но мы разошлись и перестали говорить. Вот с тех-то пор я и стал мечтать. Об этом, конечно, не стоило бы вспоминать, но мне хотелось только указать, как это издалека иногда идет. Тут одно только серьезное возражение. Все мечтал я, продолжаю идти. О, конечно, ничтожная разница в наших летах не составит препятствия. Но вот что, она такая аристократка. А я просто долгорукий, страшно скверно. Хм, Версилов, разве не мог бы, женясь на маме, просить правительства о позволении усыновить меня? За заслуги, так сказать, отца? Он ведь служил, стало быть, были и заслуги. Он был мировым посредником? О, черт возьми, какая гадость! Я вдруг воскликнул это, и вдруг, в третий раз остановился, но уже как бы раздавленный на месте. Все мучительное чувство унижения от сознания, что я мог пожелать такого позору, как перемена фамилии и усыновлением, эта измена всему моему детству, все это почти в один миг уничтожило все прежнее расположение. И вся радость моя разлетелась, как дым. Нет, этого я никому не перескажу, подумал я, страшно покраснев. Это я потому так унизился, что я влюбленный глуп? Нет. Если в чем прав, Ламберт, так в том, что нынче всех этих дурачеств не требуется вовсе, а что нынче в наш век главное сам человек, а потом его деньги. То есть не деньги, а его могущество. С таким капиталом я брошусь в идею, и вся Россия затрещит через десять лет, и я всем отомщу. А с ней церемониться нечего. Тут опять прав Ламберт. Струсит и просто пойдет. Простейшим и пошлейшим образом согласится и пойдет. — Ты не знаешь, ты не знаешь, в каком это чулане происходило! — припоминались мне давишные слова Ламберта. — Это так... — подтверждал я. — Ламберт прав во всем, в тысячу раз правее меня, и Версилова, и всех этих идеалистов. Он реалист. Она увидит, что у меня есть характер, и скажет, а у него есть характер. Ламберт подлец, и ему только бы тридцать тысяч с меня сорвать. А все-таки он у меня один только друг и есть. Другой дружбы нет и не может быть. Это все выдумали непрактические люди. А ее я даже и не унижаю. Разве я ее унижаю? Ничуть все женщины таковы. Женщина разве бывает без Потому-то над ней и нужен мужчина. Потому-то она и создана существом подчиненным. Женщина – порог и соблазн. А мужчина? Благородство и великодушие. Так и будет во веки веков. А что, я собираюсь употребить документ? Так это ничего. Это не помешает ни благородству, ни великодушию. Шиллеров в чистом состоянии не бывает, их выдумали. Ничего, коль с грязноцой, если цель великолепна. Потом все омоется, все загладится, а теперь это только широкость, это только жизнь, это только жизненная правда. Вот как это теперь называется? О, опять повторю, да простят мне, что я привожу весь этот тогдашний хмельной бред до последней строчки. Конечно, это только эссенция тогдашних мыслей, но мне кажется, я этими самыми словами и говорил. Я должен был привести их Потому что я сел писать, чтобы судить себя. А что же судить, как не это? Разве в жизни может быть что-нибудь серьезнее? Вино же не оправдывало? Истина в вине, ин вина веритас. Так, мечтая, весь закопавшись в фантазию, я и не заметил, что дошел, наконец, до дому. То есть до маминой квартиры. Даже не заметил, как вошел в квартиру, но только что я вступил в нашу крошечную переднюю, как уже сразу понял, что у нас произошло нечто необычайное. В комнатах говорили громко, вскрикивали, а мама, слышно было, плакала. В дверях меня чуть не сбил с ног лукерья, стремительно пробежавшая из комнаты Макара Ивановича в кухню, я сбросил шубу и вошел к Макару Ивановичу, потому что. Там все столпились. Там стояли Версилов и мама. Мама лежала у него в объятиях, а он крепко прижимал ее к сердцу. Макар Иванович сидел по обыкновению на своей скамеечке, но как бы в каком-то бессилии. Так что Лиза с усилием придерживала его руками за плечо, чтобы он не упал. И даже ясно было, что он все клонится, чтобы упасть. Я стремительно шагнул ближе, вздрогнул и догадался. Старик был мертв. Он только что умер, за минуту какую-нибудь до моего прихода. За десять минут он еще чувствовал себя как всегда. С ним была тогда одна Лиза. Она сидела у него и рассказывала ему о своем горе, а он, как вчера, гладил ее по голове. Вдруг он весь затрепетал. Рассказывала Лиза. Хотел было привстать, хотел было вскрикнуть, и молча стал падать на левую сторону. Разрыв сердца, говорил Версилов. Лиза закричала на весь дом, и вот тут-то они все избежались, и все это за минуту какую-нибудь до моего прихода. Аркадий! крикнул мне Версилов. — Мигом беги к Татьяне павне Она непременно должна быть дома. Проси немедленно, возьми извозчика. скорее умоляю тебя! Его глаза сверкали. Это я ясно помню. В лице его я не заметил чего-нибудь вроде чистой жалости, слез. Плакали лишь мама Лиза да Лукерья. Напротив, это я очень хорошо запомнил. В лице его поражало какое-то необыкновенное возбуждение, почти восторг. Я побежал за Татьяной Павной. Путь, как известно, из прежнего тут не длинный. Я извозчика не взял, а пробежал всю дорогу, не останавливаясь. В уме моем было смутно и даже тоже почти что-то восторженное. Я понимал, что совершилось нечто радикальное. Опьянение же совершенно исчезло во мне до последней капли. А вместе с ним и все неблагородные мысли, когда я позвонил к Татьяне Павне. Чухонка отперла. «Нет дома!» И хотела тотчас запереть. «Как нет дома?» — ворвался я в переднюю силу. «Да быть же не может! Макар Иванович умер!» «Что?» — раздался вдруг крик Татьяны Павловны сквозь запертую дверь в ее гостиную. «Умер! Макар Иванович умер! Андрей Петрович просит вас всю сию минуту прийти!» «Да ты врешь!» Задвижка щелкнула, но дверь отворилась только на вершок. «Что такое? Рассказывай!» «Я сам не знаю. Я только что пришел, а он уже мертв. Андрей Петрович говорит, разрыв сердца». «Сейчас, сию минуту. Беги, скажи, что буду. Ступай же! Ступай же, ступай! Ну, чего еще стал?» Но я ясно видел сквозь приотворенную дверь, что кто-то вдруг вышел из-за портьеры, за которой помещалась кровать Татьяны Павловны, и стал в глубине комнаты за Татьяной Павловной. Машинально, инстинктивно я схватился за замок и уже не дал затворить дверь. Аркадий Макарч, неужели правда, что он умер? Раздался знакомый мне тихий, плавный, Металлический голос, от которого все так и задрожало в душе моей разом. В вопросе слышалось что-то, проникнувшее и взволновавшее ее душу. «А коли так, — бросила вдруг дверь Татьяна Павловна, — коли так, так и улаживайтесь, как хотите сами. Сами захотели!» Она стремительно выбежала из квартиры, накидывая на бегу платок и шубку, и пустилась по лестнице. Мы остались одни. Я сбросил шубу, шагнул и затворил за собою дверь. Она стояла предо мной, как тогда, в то свидание, с светлым лицом, с светлым взглядом, и как тогда протягивала мне обе руки. Меня точно подкосило, и я буквально упал к ее ногам. Третье. Я начал было плакать, не знаю с чего. Не помню, как она усадила меня подле себя, помню только в бесценном воспоминании моем, как мы сидели рядом, рука в руку и стремительно разговаривали. Она расспрашивала про старика и про смерть его, а я ей об нем рассказывал, так что можно было подумать, что я плакала Макаре Ивановиче, тогда как это было бы в верхней лепости. И я знаю, что она ни за что бы не могла предположить во мне такой совсем уж малолетней пошлости. Наконец я вдруг спохватился, и мне стало стыдно». Теперь я полагаю, что плакал тогда единственно от восторга, и думаю, что она это очень хорошо поняла сама, так что насчет этого воспоминания я спокоен. Мне вдруг показалось очень странным, что она все так расспрашивала про Макара Ивановича. — Да вы разве знали его? — спросил я в удивлении. — Давно. Я его никогда не видала, но в жизни моей он тоже играл роль. Мне много передавал о нем в свое время тот человек, которого я боюсь. Вы знаете, какой человек. Я только знаю теперь, что тот человек гораздо был ближе к душе вашей, чем вы это мне прежде открыли. Сказал я, сам не зная, что хотел этим выразить, но как бы сукаризно и весь нахмурясь. Вы говорите, он целовал сейчас вашу мать, обнимал ее, вы это видели сами. Не слушала она меня и продолжала расспрашивать. — Да, видел. И, поверьте, все это было в высшей степени искренно и великодушно, — поспешил я подтвердить, видя ее радость. — Дай ему Бог! — перекрестилась она. — Теперь он развязан. Этот прекрасный старик только связывал его жизнь. Со смертью его в нем опять воскреснет долг и достоинства, как воскресали уже раз. О, он прежде всего великодушный, он успокоит сердце вашей матери, которую любит больше всего на земле, и успокоится, наконец, сам. Да и, слава Богу, пора. Он вам очень дорог? Да, очень дорог, хотя и не в том смысле, в каком бы он сам желал и в каком вы спрашиваете. — Да вы теперь-то за него или за себя боитесь? — спросил я вдруг. — Ну, это мудреные вопросы. Оставим их. — Оставим, конечно. Только ничего я этого не знал. Слишком многого может быть. Но пусть вы правы. Теперь все по-новому. И если кто воскрес, то я первый. — Я перед вами низок мыслями, Катерина Николаевна. И, может быть, не более часа назад я совершил низость против вас и делом, но, знаете, я вот сижу подле вас и не чувствую никакого угрызения, потому что все теперь исчезло, и все по-новому. А того человека, который час назад замышлял против вас низость, я не знаю и знать не хочу». «Очнитесь», — улыбнулась она, — «вы как будто немножко в бреду». «И разве можно осудить себя подле вас?» Продолжал я. «Будь честный, будь низкий, вы все равно как солнце недосягаемы. Скажите, как это вы могли выйти ко мне после всего, что было? Да если б вы знали, что было час назад, только час, и какой сон сбылся!» «Все должно быть знаю». — тихо улыбнулась она. — Вы только что хотели мне в чем-нибудь отмстить, поклялись меня погубить и, наверное, убили бы или прибили тут же всякого, который осмелился бы сказать обо мне при вас хоть одно худое слово. О, она улыбалась и шутила. Но это лишь по чрезмерной ее доброте, потому что вся душа ее в ту минуту была полна, как сообразил я после, такой собственной огромной заботы и такого сильного и могущественного ощущения, что разговаривать со мной и отвечать на мои пустенькие, раздражительные вопросы она могла лишь вроде как, когда отвечают маленькому ребенку на какой-нибудь его детский неотвязный вопрос, чтобы отвязаться. Я это вдруг понял, и мне стало стыдно, но я уже не мог отвязаться. «Нет!» — скричал я, не владея собой. «Нет! Я не убил того, который говорил об вас худо, а напротив! Я же его и поддержал!» «О! Ради Бога! Не надо! Не нужно! Не рассказывайте ничего!» Протянула она вдруг руку, чтобы остановить меня, и даже с каким-то страданием в лице... Но я уже вскочил с места и стал перед нею, чтобы высказать все. И если б высказал, не случилось бы того, что вышло после, потому что, наверное, кончилось бы тем, что я бы сознался во всем и возвратил ей документ. Но она вдруг засмеялась. «Не надо, не надо ничего, никаких подробностей. Все ваши преступления я сама знаю. Бьюсь об заклад». Вы хотели на мне жениться или вроде того, и только что сговаривались об этом с каким-нибудь из ваших помощников, ваших прежних школьных друзей. Ах, да ведь я, кажется, угадала!» — скричала она, серьезно всматриваясь в мое лицо. «Как? Как вы могли угадать?» — пролепетал было я, как дурак, страшно пораженный. «Ну вот еще! Ну, довольно, довольно! Я вам прощаю! Только перестаньте об этом!» Махнула она опять рукой, уже с видимым нетерпением. «Я сама мечтательница, и если б вы знали, каким средством в мечтах прибегаю в минуты, когда во мне удержу нет! Довольно, вы меня все сбиваете! Я очень рада, что Татьяна Павловна ушла!» «Мне очень хотелось вас видеть, а при ней нельзя было бы так, как теперь говорить. Мне кажется, я перед вами виновата в том, что тогда случилось. Да? Ведь да?» «Вы виноваты? Но тогда я предал вас ему, и...» «Что могли вы обо мне подумать? Я об этом думал все это время, все эти дни, с тех пор каждую минуту думал и ощущал». Я и не солгал. «Напрасно так себя мучили. Я тогда же слишком поняла, как это все вышло. Просто вы проговорились ему тогда в радости, что в меня влюблены, и что я... Ну, и что я вас слушаю». «На то вам и двадцать лет, ведь вы его любите больше всего мира, ищите в нем друга, идеал». Я слишком это поняла, но уже было поздно. «О да, я сама была тогда виновата, мне надо было вас позвать тогда же и вас успокоить, но мне стало досадно. И я попросила не принимать вас в дом». Вот и вышла та сцена у подъезда, а потом та ночь. И знаете, я все это время, как и вы, мечтала с вами увидеться потихоньку, только не знала, как бы это устроить. И как вы думаете, чего я боялась больше всего? Того, что вы поверите его наговорам обо мне. «Никогда!» — вскричал я. Я ценю наши бывшие встречи. Мне в вас дорог юноша, и даже, может быть, это самая искренность. Я ведь пресерьезный характер. Я самый серьезный и нахмуренный характер из всех современных женщин. Знаете это? Ха -ха -ха. Мы еще наговоримся. А теперь я немного не по себе. Я взволнована и... «Кажется, у меня истерика, но, наконец-то, наконец-то даст он и мне жить на свете!» Это восклицание вырвалось нечаянно. Я это тотчас понял и не захотел подымать, но я весь задрожал. «Он знает, что я простила ему!» Воскликнула она вдруг опять, как бы сама собою. «Неужели вы могли простить ему то письмо? И как он мог бы узнать про то, что вы ему простили?» — воскликнул я, уже не сдержавшись. «Как он узнал? О, Он знает!» Продолжала она отвечать мне, но с таким видом, как будто и забыв про меня и, точно говоря, с собою. «Он теперь очнулся?» Да и как ему не знать, что я его простила, коль он знает наизусть мою душу? Ведь знает же он, что я сама немножко в его роде. Вы? Ну да, это ему известно. О, я не страстная, я спокойная. Но я тоже хотела бы, как и он, чтобы все были хороши. Ведь полюбил же он меня за что-нибудь. Как же он говорил, что у вас все пороки? Это он только говорил. У него про себя есть другой секрет. А не правда ли, что письмо свое он ужасно смешно написал? Смешно! Я слушал ее из всех сил, полагая, что действительно она была как в истерике и высказывалась, может быть, вовсе не для меня но я не мог удержаться, чтобы не расспрашивать. «О да, смешно, и как бы я смеялась, если б... если б не боялась! Я, впрочем, не такая уж трусиха, не подумайте, но от этого письма я ту ночь не спала. Оно писано как бы какой-то больной кровью, и после такого письма что ж еще остается?» Я жизнь люблю, я за жизнь мою ужасно боюсь, я ужасно в этом малодушна. «Ах, послушайте!» — вскинулась она вдруг. «Ступайте к нему, он теперь один, он не может быть все там и, наверное, ушел куда-нибудь один. Отыщите его скорей, непременно скорей, бегите к нему, покажите, что вы любящий сын его». Докажите, что вы, милый, добрый мальчик, мой студент, которого я... О, дай вам Бог счастья! Я никого не люблю, да это и лучше. Но я желаю всем счастья, всем и ему первому. И пусть он узнает про это, даже сейчас же мне было бы очень приятно. Она встала и вдруг исчезла за портьеру. На лице ее, в том мгновении, блистали слезы. Истерически и после смеха я остался один, взволнованный и смущенный. Положительно, я не знал, чему приписать такое в ней волнение, которого я никогда бы в ней и не предположил. Что-то как бы сжалось в моем сердце. Я прождал пять минут, наконец, десять. Глубокая тишина вдруг поразила меня я решился выглянуть из дверей и окликнуть. На мой оклик появилась Марья и объявила мне самым спокойным тоном, что барыня давным-давно оделась и вышла через черный ход. Глава седьмая Первая Этого только не доставало. Я захватил мою шубу и, накидывая ее на ходу, побежал вон с мыслью: Она велела идти к нему, а где я его достану? Но, мимо всего другого, я поражен был вопросом. Почему она думает, что теперь что-то настало и что он даст ей покой? Конечно, потому что он женится на маме, но что ж она? Радуется ли тому, что он женится на маме, или, напротив, она оттого и несчастна, от того-то и в истерике? Почему я этого не могу разрешить? Отмечаю эту вторую, мелькнувшую, тогда мысль буквально для памяти, она важная. Этот вечер был роковой. И вот, пожалуй, поневоле поверишь, предопределению. Не прошел я и ста шагов по направлению к маминой квартире, как вдруг? Столкнулся с тем, кого искал. Он схватил меня за плечо и остановил. «Это ты!» — вскрикнул он радостно и в то же время как бы в величайшем удивлении. «Вообрази! Я был у тебя!» — быстро заговорил он. «Искал тебя, спрашивал тебя. Ты мне нужен теперь один, только во всей вселенной. Твой чиновник врал мне, бог знает что, но тебя не было. И я ушел, даже забыв попросить передать тебе» чтоб ты немедля ко мне прибежал. И что же? Я все-таки шел в непоколебимой уверенности, что судьба не может не послать тебя теперь, когда ты мне всего нужнее. И вот ты первый и встречаешься. Идем ко мне. Ты никогда не бывал у меня? Одним словом, мы оба друг друга искали, и с нами, с каждым, случилось как бы нечто схожее. Мы пошли, очень торопясь. Дорогой он промолвил лишь несколько коротеньких фраз о том, что оставил маму с Татьяной Павловной и прочее. Он вел меня, держа за руку. Жил он от тех мест недалеко, и мы скоро пришли. Я действительно никогда еще у него не бывал. Это была небольшая квартира в три комнаты, которую он нанимал, или, вернее, нанимала Татьяна Павловна, единственно для того грудного ребенка. Квартира этой прежде всего была под надзором Татьяны Павловны, и в ней помещалась нянька с ребенком, а теперь Анастасия Горна. Но всегда была и комната для Версилова, именно первая, входная, довольно просторная и довольно хорошо и мягко меблированная, вроде кабинета для книжных и письменных занятий. Действительно, на столе, в шкафу и на этажерках было много книг, которых в маминой квартире почти совсем не было. Были исписанные бумаги, были связанные пачки с письмами. Одним словом, все глядело, как давно уже обжитой угол. И я знаю, что Версилов и прежде, хотя и довольно редко, переселялся по временам на эту квартиру совсем и оставался в ней даже по целым неделям. Первое, что остановило мое внимание, был висевший над письменным столом в великолепной резной дорогого дерева раме мамин портрет. Фотография, снятая, конечно, за границей, и, судя по необыкновенному размеру ее, очень дорогая вещь. Я не знала ничего не слыхала об этом портрете прежде, и что главное поразило меня. Это необыкновенное в фотографии сходство, так сказать, духовное сходство. Одним словом, как будто это был настоящий портрет из руки художника, а не механический оттиск. Я как вошел, тотчас же и невольно остановился перед ним. — Неправда ли? Неправда ли? — повторил вдруг надо мной Версилов. — То есть неправда ли, как похож? Я оглянулся на него и был поражен выражением его лица. Он был несколько бледен, но с горячим напряженным взглядом, сиявшим как бы счастьем и силой. Такого выражения я еще не знал у него вовсе. «Я не знал, что вы так любите маму», — отрезал я вдруг сам в восторге. Он блаженно улыбнулся, хотя в улыбке его и отразилось как бы что-то страдальческое, или, лучше сказать, что-то гуманное, высшее. Не умею я этого высказать. Но высокоразвитые люди, как мне кажется, не могут иметь торжественно и победоносно счастливых лиц. Не ответив мне, он снял портрет с колец обеими руками, приблизил к себе, поцеловал его, затем тихо повесил опять на стену. — Заметь, — сказал он. Фотографические снимки чрезвычайно редко выходят похожими, и это понятно. Сам оригинал, то есть каждый из нас, чрезвычайно редко бывает похож на себя. В редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную черту свою, свою самую характерную мысль. Художник изучает лицо и угадывает эту главную мысль лица хотя бы в тот момент, в который он списывает, и не было ее вовсе в лице. Фотография же застает человека как есть. И весьма возможно, что Наполеон в иную минуту вышел бы глупым, а бисмарк нежным здесь же, в этом портрете. Солнце как нарочно застало Соню в ее главном мгновении стыдливой, кроткой любви и несколько дикого, пугливого ее целомудрия. Да и счастлива же, как была она тогда, когда, наконец, убедилась, что я так жажду иметь ее портрет. Этот снимок сделан хоть и не так давно. А все же она была тогда моложе и лучше собою. А между тем уж и тогда были эти впалые щеки, эти морщинки на лбу, эта пугливая робость взгляда, как бы нарастающая у ней теперь с годами. Чем дальше, тем больше. Веришь ли, милый? Я почти и представить теперь ее не могу с другим лицом. А ведь была же и она когда-то молода и прелестна. Русские женщины дурнеют быстро. Красота их только мелькнет, и право — это не от одних только этнографических особенностей типа, а и от того еще, что они умеют любить беззаветно. Русская женщина все разом отдает — коль полюбит, и мгновение, и судьбу, и настоящее, и будущее. Экономничать не умеют, про запас не прячут, и красота их быстро уходит в того, кого любят. Эти впалые щеки — это тоже в меня ушедшая красота, в мою коротенькую потеху. Ты рад, что я любил твою маму, и даже не верил, может быть, что я любил ее? Да, друг мой, я ее очень любил, но кроме зла я ей ничего не сделал. Вот тут еще есть и другой портрет. Посмотри на него. Он взял со стола и мне подал. Это тоже была фотография, несравненно меньшего размера, в тоненьком овальном деревянном ободочке, лицо девушки худое и и при всем том прекрасное, задумчивое, и в то же время до странности лишённое мысли, черты правильные, выхоленного поколениями типа, но оставляющие болезненное впечатление. Похоже было на то, что существом этим вдруг овладела какая-то неподвижная мысль, мучительная именно тем, что была ему не под силу. Это... Это та девушка, на которой вы хотели там жениться, и которая умерла в чехотке. Ее пачерица? Проговорил я несколько робко. Да, хотел жениться. Умерла в чехотке. Ее пачерица. Я знал, что ты знаешь все эти сплетни. Впрочем, кроме сплетен, ты тут ничего и не мог бы узнать.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 с беззаветной горячностью сердца. Я схватил его за руку. «Зачем вы медлили? Зачем давно не звали? Если бы вы знали, что было, чего бы не было, если б давно меня кликнули!» В это мгновение внесли самовар. Анастасия Егорна вдруг внесла ребенка, спящего. «Посмотри на него», — сказал Версилов.